Глава 12. н е ошибся профессор Орлов, когда рассказывал мне о Елисеевых. Повезло мне с фамилией, в смысле семьей. Предок оказался на удивление понятливым, чем несказанно порадовал. До разговора с ним я сильно сомневался, что смогу убедить его в невероятной истории моего появления. Да что там, мне самому было неясно, каким Макаром сюда, сквозь время и пространство, занесло мою тушку. Ведь профессор утверждал, что машина времени позволяет лишь наблюдать за прошлым. Тем не менее, вопреки его словам, меня с какой-то, знать бы с какой стати, катапультировало в XVIII век. Чтобы осознать этот факт, мне хватило 30 минут. Остальное время я предавался размышлениям на весьма злободневную тему. н о в с е г д а ли я тут застрял? Если способ вернуться в родное столетие и как буду объясняться с пра-пра в периоде дедушкой? Я ведь сразу с м е к н у л что валяясь в его до боли знакомых квадратных метрах съемной площади, а потом что-то загремело, зашумело и в комнату ввалился Иван Елисеев собственной персоной, тот самый, в башке которого я сидел немало дней и ночей, мой уважаемый предок. Не знаю, какая муха меня укусила, откуда взялось фривольное настроение и желание подурачиться. Ну, дедуля, давай знакомиться, ляпнул я первое, что взбрело в голову. А у самого кровь п р и л ь н у л а к щекам. Вдруг стало стыдно за свой поступок. Кто таков? Ощутимо напрягся предок. Да и как не н а п р я ч ь с я когда в твоих апартаментах объявляется весьма подозрительный тип. Ты не поверишь. Готовый в любую минуту сдаться, заговорил я. Мы с тобой родственники. д а л ь н и е но родственники. Что-то я тебя не припоминаю. Елисеев встал в подобие боевой стойки. Я не удивился, ведь своими глазами видел, что парень что-то умеет. Может и не черный пояс, десятый д а н но приемчики в арсенале имеет не хуже, чем у Вандама. Ты меня бис, погоди, успеешь еще, попросил я. Тут меня пробило на высокий штиль. Не вели казнить, вели слово вымолвить. Парень важно кивнул. И тогда я заговорил. Это была самая нелепая и путаная речь в истории человечества. Ну, все обошлось. Предок не потащил меня в священный синод, не стал разводить под о мой костер, окроплять святой водой и грозить отечественным вариантом святой инквизиции. Более того, похоже, нервная система людей той поры была весьма крепкой. Во всяком случае, никакого шока при виде далекого потомка канцлерист е не испытал, я ему даже позавидовал, ибо, скорее всего, отправил бы любого явившегося ко мне гостя из будущего в ближайшую психушку. А предок, г л я д и к а держится молодцом. Будто к нему каждый день родня из двадцать первого века ездит. И весь не в первобытной отсталости и таежной дремучести дело. Нельзя сказать, что разговор получился простым. Очень сильно помогли воспоминания о днях, проведенных в шкуре предка. Ведь я озвучил такие вещи, о которых никто и догадаться бы не сумел. Этот аргумент и стал последней соломинкой, сломавшей хребет верблюду. Теперь верю, искренно сказал Елисеев. Промеж нас и в самом делешно есть нечто общее. Я чувствую это, знаешь, у меня будто камень с души упал. Признался я. Как долго собираешься тут пробыть? Не имею представления, дедушка. Не удержался я. Предок посмотрел на меня с укоризной. Вряд ли в летах промеж нас столь существенная разница. А поколь мы являемся отдаленными, ну родичами, хочу полагать тебя и меня братьями, не е д и н о м у т р о б а м и конечно, а, скажем, двоюрными. Кузенами то бишь. Хорошо, братец, согласен. Кивнул я. Что дальше будем делать? Если я здесь, спаси Господь, застрял в с е р ь е з с е надолго, мне надо как-то легализоваться. Кузен, хоть и впервые слышал незнакомое дело, но сразу смекнул. Я ж говорю, повезло мне с р о д н е й На первую пору выдам т е б я за сына моего д я д и Петюню б л а ж н н о г о Господь его умом обделил, потому дядюшка племянника моего ото всех прячет, никому не показывает. Никто объем толком знать не знает. Живут они от Петербурга до л е ч е в г л у х о м а н и с у щ и й В столицу с роду не наведывались и вряд ли наведаются. К тому же у дядюшки, храни его Господь, со здоровьем не все ладно. В любой миг приставиться может. Так что никто тебя не раскусит. Вот только бумаги на тебя выправить, ну и на жизнь что-то найти. Ведь не на службу тебе военную определяться. Что есть, то есть. Согласился я и добавил: слушай, Иван, не боишься ты, что я голову тебе морочу? И никакой я не потомок твой, а п р о щ е л ы г а что в доверии втереться хочет, или х о л о п беглый, отгнёта барского в п и т е р е скрывающийся. И вешаю я тебе сейчас лапшу на у ш и а ты стоишь, рот разинув, да слушаешь. Иногда надо умом верить, а иногда сердцем. А у меня нонче и ум и сердце одно говорят. Всё обстояло так, как ты мне до прежь сказывал. Чудной ты, каковой уродился. Ну да, ну да. Слушай. А как ты меня д о м о владельцу представишь? Да и г а р д е р о б щ и к мой почтения не добавляет. Я с легкой иронией указал на хламиду явно больничного происхождения. В ней меня и перебросил. Очевидно, более приличествующего н а р я д а не нашлось. Сплатим для тебя мы что-нибудь утром придумаем. Вы с Васькой т у р и ц к о м сложением схожи. А в о с о д о л ж т ь тебе о д е ж о н к у на первое время. И еще есть у меня одна п р и д у м к а Она то все и объяснит. Мое появление в почти полном негле же обставили следующим образом: дескать, пострадал при встрече с местным уголовным элементом, раздевшим меня в подворотне. Бундюганы же и приделали ноги к документам. История была вполне правдоподобной. Разбойников в окрестностях столицы хватало. Они не боялись грабить большие поезда с десятками вооруженных до зубов охранников. Что уж говорить про одинокого путника. Где-то с час мы потратили на легенду, уточняли детали, сглаживали возможные шероховатости. У тех, кто м н о й заинтересуется, вопросов возникнуть не должно. Слушай, раз уж меня ограбили, надо ли докладывать об этом в полицию? На всякий случай спросил я. Зачем? Удивился братишка. Что у п о л и ц е й н т о в других забот нет? Вот бусты п е р с о н о й важные тогда другое дело, они бы побегали. Сыскать, пожалуй, бы не сыскали, но шума много было бы. О, вот оно что. Как-то у вас все запущено, а у вас что по-другому? Да, почти также, признался я. Покончив с легендой, перешли к дрессировке. и м о й термин и подобрать сложно. Иван стал меня натаскивать и просвещать. Новоприобретенному братцу пришлось изрядно повозиться, чтобы я хотя бы в первом приближении походил на человека из 18-го столетия. Каждая эпоха имеет свои условности. Мне предстояло стать своим среди, ну не чужих. а просто во многом иных людей, чьи нравы е обычаи где-то казались костными, а где-то поражали ш и р о т о й Могу сказать точно, никакой забитости я не обнаружил. В моем предке были и достоинства, и долг, причем долг всегда стоял впереди. Нам эгоистам из двадцать первого века этого не понять. Меня заново учили креститься. Я наконец-то в ы з у р и л отче наш. Она стала первой молитвой, которую я выучил наизусть. А ведь знание молитв выполняло важную функцию распознавания свой чужой. Мне преподавали азы поведения в приличном и п о д л о м обществе, чтобы и там и там не опозориться. Спасибо, конечно, моему д в о й м о м у тёзке за проявленное усердие, с которым он н а т а с к и в а л непутёвого ученика. Узнав, что родственник ему попался грамотный, Елисеев обрадовался, но я быстро разочаровал его, сообщив, что в будущем провели к о р е н н у ю ревизию письменности, что-то выкинули, чего-то добавили. С вашей точки зрения это будут безграмотные коляки, маляки, а еще у нас никто г у с и н ы а м и перьями не пишет. Так что со мной нужно заниматься и заниматься. В к о н е ц добил я его, а задаченный предок обещал заняться этим вопросом вплотную. Неизвестно, насколько я застрял в прошлом, вдруг до конца моих дней. Значит, надо каким-то образом устраиваться. Елисеев м ы с л и л пристроить меня по канцелярской части. Нужда в образованных чиновниках низового звена никогда не исекала. с Я был не против. Альтернатива в виде службы в армии меня не п р е л ь щ а л а Хватило двух лет в частях ВВ, откуда я ушел, нет, не краповым беретом, но вполне уважаемым старшим сержантом, заместителем командира взвода. После армии поступил на юрфак университета, учился заочно, подумывал стать адвокатом или юристом в солидной конторе. Увы, перимейсона из меня не получилось. В Газпром и Роснефть я тоже не попал. Сноска. Перимейсон главный герой цикла детективных романов американского писателя Эрла Стэнли Гарднера. По сути, г а р ц а т е л ь н о е имя успешного, высокооплачиваемого и при этом принципиального адвоката, борющегося за справедливость. Конец сноски. Долго мыкался по всякого рода сомнительным фирмочкам. Последняя так и вовсе разорилась. Хозяева кинули сотрудников, не выплатив зарплату за несколько месяцев. Так я и оказался на мели, в глубокой, приглубокой, короче, ясно где. С работой у нас в городе всегда было туго, а пытать счастье в нерезиновой я не хотел. И без меня соискателей предостаточно. К тому же никогда не испытывал любви к мегаполисам с их бешеным ритмом жизни, вечными пробками, плотными людскими потоками, в которых всем на тебя наплевать. Не выйдя на меня профессор, осталось бы только одно — уехать в деревню. Там, в самой что ни на есть российской глуши, у меня был домик наследство от родителей. Никазистый, с полом из которого дуло, с отчаянной дымящейся печуркой, покосившимся двором. Продать его не представлялось возможным. Те края удачников н е к о т и р о в а л и с ь и от города далеко, и дороги отсутствовали в принципе. Да и сама деревня вымирала. В последний мой приезд там осталось трое жителей, все бабули того почтенного возраста, когда на кладбище уже начинают ставить прогулы. В общем, меня туда совершенно не тянуло. Теперь я был Петром Елисеевым и привыкал откликаться на это имя. Скажу больше, мне это уже начинало нравиться. Жизнь начинала походить на приключение.